Глава тридцать седьмая. «Вот ты ленивец!» — с укором говорю огоньку. «Что тебе не нравится? Почему ходить не хочешь?» Опустила малыша на асфальт, взяла за обе ручки и повела. А он вместо того, чтобы аккуратно шагать вперед, поджал под себя ножки и повис на моих руках. «У нас все в роду такие», — проговаривает Покровский, сидя на лавочке. «Вышел погулять, называется». В итоге сидит, смотрит за моими потугами, научить его сына ходить. Я тоже поздно начал. Удивили. Я думала, вы уже в год под юбки девочкам заглядывали. Усмехаюсь и с трудом поднимаю мальчика в воздух. Хочу поставить его на лавочку, но его перехватывает отец. Повторяет за мной, ставит сына ножками на землю, и тот стоит. Да, не идет, но уверенно держится за грубые и мощные ладони отца. Вот как так? «Какого же ты обо мне мнения?» — встает? Сам гуляет с огоньком, который с трудом, но идет, пошатываясь в разные стороны. Хоть я и должна расстроиться, мальчик не хочет со мной учиться, но... Я улыбаюсь. Хорошо, что с папой они становятся ближе, потому что раньше видела, что ему не было никакого дела до своего сына, а тут... Я занимаю место Покровского, закидываю ногу на ногу и осматриваюсь. Уже вечереет, и еще немного, и мы пойдем на фонтаны. Самый смак там именно в темное время суток. Одергиваю платье, которое решила надеть на прогулку, и продолжаю диалог. Вы же сами говорили, что у вас богатый жизненный опыт. Уверена, вы набирались его с младенчества. О чем ты? Выпрямляется, подхватывает льва и сажает себе на шею. На секунду залипаю, рассматривая радующегося малыша обнимает папу за голову и чуть ли не целует его в макушку. «Пошли на твои фонтаны смотреть. Помню, там недавно сделали качели». Я киваю, вставая и направляясь за ними. И надеюсь, что он забудет про свой вопрос, потому что мне снова придется затронуть ту самую вчерашнюю тему. Про секс, про чувства в виде ревности. И все из-за того, что меня это задело. «Так о чем ты? Причём тут жизненный опыт?» Убираю руки за спину и скрещиваю их в замок, разминая затекшие мышцы. Закормила я Огонька, он начал толстеть. Да так, ляпнула, не подумав. Правда? Мне показалось, ты вспоминала наш вчерашний диалог. Задумалась над моими словами? Какой бы Игорь ни был подлец, он всегда угадывает и попадает точно в цель. Не задумывалась, хмыкаю. Просто некоторые моменты вызвали вопросы. Например? Почему я считаю, что у вас отношения матери и сына? Да нет же, в это вам вообще лезть нельзя. Да как скажешь. подрастешь, сама, все поймешь. Ох, нашелся тут мудрый и опытный человек. Малыш на наш спор громко вскрикивает и бьет папу ладошкой по голове. Покровский недовольно шипит, а я смеюсь. Ваш сын на моей стороне. Конечно, ты его кормишь. Я бы тоже в таком случае был на твоей стороне. Брали бы пример со льва. Хватит. Что ты имел в виду? Шаркою ножкой, отбивая маленький камушек с дороги и отбрасывая его в траву. Становится все темнее и темнее, и как раз самое время глянуть на фонтаны. Мы как раз доходим до них, останавливаясь неподалеку. Игорь дает возможность Леви заинтересоваться ими самому. И он делает это не сразу. Вы сказали, начинаю неуверенно, стоит ли мне вообще лезть в эту тему? Что если человек не ревнует, значит, ничего не чувствует. И вы сказали, что уже пережили это. Человек, которому у вас нет любви, это ваша жена? Он не отвечает, снимая льва со своей шеи. Малыш уже вовсю широко раскрывает рот и тащит папу в сторону цветных огоньков. Держится за отцовские широкие ладони и неуверенно направляет его за собой. Подойдя к площадке, Игорь садится, обнимает ребенка, поддерживая на ногах. А мальчик протягивает ладошку, запускает ее в столб воды и восторженно вскрикивает. Топает на месте, падая спиной в сторону папы. Но тут не дает ему сесть на попу, продолжает удерживать в вертикальном положении. Да, жена, отвечает Покровский. Не только она, но. Маша — прекрасный пример. Вы ее не любите? Точнее, сейчас понятно, что у вас к ней неприязнь. Но раньше вы ведь решились на ребенка. Лев незапланированный. Маша принесла мне его спустя год после нашего с ней расставания. Он не стал для меня обузой или бременем, я его люблю. А это точно его ребенок. Я той пигалице не доверяю. Я тест ДНК делал. Опережая твой вопрос. А, вот как. И из-за ребенка вы поженились. Угадала. У меня сестра также поступила. Вышла замуж за друга, которого не любила, как итог, три года потраченных впустую. Зато сейчас живет счастливо с другим мужчиной. Милана отличный пример того, как делать нельзя. Нельзя терпеть человека только из-за того, что у вас есть общий ребенок. Особенно тогда, когда он ему нахрен не нужен. Маша тоже на Огонька параллельно, я думаю. Она совсем им не занималась, Максимум привозила на тренировки. Уверена, она делала это для себя, лишь бы потусоваться где-то без ребенка. Как видишь, у нас почти так же. Я ничего не чувствую от ее ухода. И, кстати, ее я не ревновал. Максимум мог наорать за то, что она строит глазки какому-то мужику у всех на виду. И это не любовь, Василиса. Да, я к ней привязался, Все же мы вместе воспитывали ребенка, но это не то. Я хмыкаю. Поживём, увидим. Намекаю на нас с Валерой. Уверена, все будет хорошо. Сколько вы там вместе? Шесть лет? Сколько еще будешь жить и видеть? А что вы предлагаете? Найти новый вариант? В вашем лице? Неплохой вариант. Как-то даже самовлюбленно проговаривает он. А я смеюсь. Даже на такой серьезной теме он умудряется все перевернуть в сторону подкатов. Замечаю, как лев зачарованно тянется к столбу воды, а Игорь потихоньку убирает свою ладонь от его живота. Э Что он делает? Огонек же сейчас упадет. Нена. Хочу уже подхватить огонька, опасаясь за его попку. Но малыш делает уверенный шаг вперед без помощи папы и вытягивает вперед ручку. В этот момент вода пропадает, и он тут же несется дальше, будто ходит уже несколько месяцев. А я знала, знала, что этот ленивец специально строил из себя неумеху. Небось, в тайне от всех бегал по дому. Мне показалось? Выдыхаю, все еще не веря своим глазам. Или он только что. Молодец, гордо произносит Игорь. А лев, будто позабыв обо всем на свете, стоит посреди фонтанов, наблюдая за красочной, переливающейся подсветкой. Больше всего ему нравился красный. Цвет страсти, цвет огня. «Эй, при чем тут страсть?» — снова вспомнился вчерашний разговор. «Ой!» — проговариваю громко, поняв, что если сейчас фонтаны снова ударят, лев испугается. «А еще хуже, его сшибёт столб воды». Срываюсь с места, забегаю на площадку и подхватываю мальчика подмышки. И, как назло, беспощадная струя воды летит прямо в нас, обливая меня по самую грудь. Я громко и недовольно ругаюсь от того, что платье промокло все насквозь и с разных сторон, а огонек радуется, тянется к потокам и сильнее промокает. «Нет!» — вырывается крик моей души. «Хорошо, что взяла ему запасную одежду». Он еще и доволен, как и Покровский, судя по искреннему смеху. И вместо того, чтобы орать на него просто потому, что это Игорь, уголки моих губ летят вверх.